в смущении, тоске. Малейшее движение сердца и совести мы непременно слышим и замечаем. В смущении есть укор совести, неясный, требующий рассуждения. Но это смущение это есть протест, неясный протест укоризм совести. Совесть, как глаз Божий, как движение духа святаго, протестует против неправды, против греха который почему-либо человеку не ясен. Грех выражается у человека в виде смущения, то есть неясного укора совести. А после разъяснения разуму и сердцу становится ясно, что смущение было не напрасное, что совесть была смущена укоризной, грехом и получила ответ, разъяснение, что действительно был грех. Если это бывает как любопытство или какое-то другое движение – то оно в виде смущения никогда не бывает. Чем отличается ум от разума и от мудрости? У Льва Толстого был ум? Был ум, и была мудрость, и был разум. Мудрость, как сумма накопленных знаний и опыта. А святые отцы говорят, что мудрость дает сам Христос. Мудрость о господи Одно с другим путать нельзя. Вопросы спасения, вечного спасения – Вопросы заповедей блаженств – это есть мудрость о Господе. А мудрость житейская или научная – это мудрость другая. Иногда бывают такие случаи. Чувствуешь смущение сердца, а вовремя не приостанавливаешь это смущение, не разъясняешь, а потом раскаиваешься. Это от отчего бывает, батюшка? Что-то у тебя путается. Как у тебя может сердце смущаться без участия рассудка? Если сердце смущено каким-нибудь грехом, движением греха, то это смущение, но которое не поддается осознанию. Такое вполне может быть. Смущение бывает, если ты неправильно делаешь работу и сразу не останавливаешь эту работу, а ошибка уже отрицательно влияет на работу. Это не есть смущение. Это просто беспокойство, которое подсказывается совестью и разумом. У меня сейчас беспокойство о работе, А как быть, чтобы это беспокойство меня не угнетало? Тут ответ один – положиться на милость Божию. И лучше молиться кому? Божьей Матери, Спасителю? Божьей Матери. Твое смущение от малодушия – маловерия. Тут проявляется вера, себе верия. И мы бываем в таких случаях малодушны и маловерны. Тут надо вспомнить, что есть такая добродетель, которая называется «мужеством». Мужество рождается от веры, от упования, от полного подчинения воле Божией. Да будет воля твоя во всем. Я ошибся, я виноват, но будь милостив. И больше ничего. Житница и мужество – это две разные вещи. А чем они отличаются? Житница – это выражение воли, а мужество есть выражение веры плюс воли. Так? Молодушие обычно… Есть выражение очень точное и верное того, что у нас нет упования. У нас нет упования на промысел Божий, нет упования на милость Божию, так? И на заступление ангела-хранителя и небесных сил, предстателей, так? Батюшка, одна сестра всегда говорит, что у нее такое тревожное состояние, видимо, в преддверии несчастья. Разве может человек чувствовать или предугадать это? Святые отцы нам отвечают на этот вопрос совершенно утвердительно «да», и я могу сказать «да». Милостью Божией через ангела-хранителя нам, грешникам, попускается узнать предварительное настроение, чтобы быть готовыми на какие-нибудь тяжкие страдания. Обычно это бывает состояние тоски или глубокой формы уныния подчас беспричинного. Между прочим, эти люди проверяли себя, ходили к духовнику, каялись, старались очистить свою совесть перед Богом, причащались, но это состояние тоски не всегда проходило. А как следствие этой тоски складывалось, совершалось какое-нибудь большое событие у этого человека, и они Бога благодарили, что Господь как бы готовил их к испытаниям и страданиям. Я не раз это на себе испытал, и с нами тоже бывает предупреждение. Милостью божьей когда назначено промыслом божьим какое-нибудь испытание, и Господь предупреждает, чтобы не было бы так больно и тяжело, и неожиданно. Смерть какого-то нам очень близкого человека, например, или какие-нибудь напасти тяжелые, это я на себе испытал 12 раз в жизни, и всегда происходило потом событие. Я сегодня первый день пришла на работу, и все так обрадовались, с таким восторгом приветствовали меня, а как мне на их приветствие отвечать? С такой же веселостью или более умеренно? Искренне. Не лицемерно, а искренне, хорошо. не сдержанно реагировать, как гордая. А ты гордой не имеешь права быть. Ты должна быть простая, смиренная, христианка православная. На всякую любовь мы отвечаем всегда такой же любовью, такой же теплотой, такой же радостью. Надо думать, с кем ты имеешь дело, что ты говоришь, что ты делаешь. Надо быстро соображать, Надо развивать свой ум. Говорят, покойный владыка Никодим так выходил всегда из любого положения, что Кремль всегда удивлялся, какой у него изворотливый ум. На все у него был ответ. Его специально искушали, и он всегда находил блестящий ответ, потому что он с детских лет приучил себя осмысленно жить, во все вникать и все пропускать через ум. Он и молился умом через сердце. А вы иногда говорите, что надо все делать машинально, а мыслью всегда быть или в молитве, или в богомыслии. Нельзя отдавать свое сердце какому-то суетному делу.